Глава тринадцатая. Калиб. «Какая же дурочка!» Захотелось побиться головой о роль. Вместо этого я поправил штаны и вытянул из кармана артефакт связи. «Привет, привет!» Весело улыбнулся мне Картер. «На пьянку не пойду. У меня с прошлого раза голова болит». «Я не для этого!» усмехнулся, покачав головой. «Можно подумать, звоню только ради развлечений. Наведёшь мне справки об одной девушке по дружбе?» А Кэтрин Белл? Светлые брови приподнялись в ироничном выражении. «Ты уже выяснил, кто она?» «И почему я не удивлён?» «Конечно, я же за тебя волновался. И давно ты знаешь?» «Выяснил на следующий день после того разговора». «И не сказал?» «Ты заявил, что сам разберешься», — пожал он плечами. «Ладно, я медленно выдохнул, заставляя себя успокоиться». «Картер — лучший следователь в городе. У него больше доступов и средств вычисления мелких пакостниц. Естественно, он легко выяснил личность моей жены. В конце концов, если бы он прибежал ко мне с полной биографией, Кэтрин...» Получил бы полбу за то, что лезет не в свое дело. Что ты можешь сказать о ней? А тот все как сжеслен. Никакой информации о родных. Похоже, тоже жертва переворота. Она говорила, что ее воспитывала. Валерий был, да, и дала свою фамилию. Думаешь, здесь что-то нечисто? Я всегда так думаю, пока меня не убедят в обратном. Задорно рассмеялся он. Если выяснил, кто она, почему до сих пор не развелся. Там проблемы с расторжением контракта. В общем, пришли мне ее дела. Я прервал вызов и отбросил артефакт на соседнее сиденье. Салон автомобиля пропитался ярким запахом Кэтрин. На губах еще ощущался вкус ее губ. Стоило хотя бы открыть окна, это бы поставило мозги на место. Но я не стал. Вместо этого вырулил с обочины и проехал на соседнюю улицу. Припарковался подальше, чтобы меня не было видно. Кэтрин появилась через несколько минут. С широкой улыбкой на губах скакала по дороге. Ягаза! Неужели ей действительно понравилось свидание? Я же вел себя ужасно. Еще и вынудил заплатить за нас. И точно ненормальная Такую грубостью не отводить. Нужно менять тактику. "Кэтрин. Ого, это же картер и Ланкастер", отметила Рита. Мы только покинули аудиторию после последней за день пары и вышли в наполненный рекрутами и преподавателями коридор, но я сразу поняла, о ком говорит подруга. Высокий мужчина в синей форме службы охраны правопорядка стоял у окна. и общался по артефакту связи под сферой безмолвия. «Кто? Он ведущий следователь города», — пояснила подруга. «Надо же, такой молодой и красивый!» Вздохнула она восторженно и резко замолкла, когда он обратил свой взгляд к нам. «Мы обе не больно застыли на месте, а следователь двинулся в нашу сторону небрежным взмахом руки, развеяв сферу безмолвия». «Миссис Кэтрин Белл?» — обратился он ко мне, и стало почти страшно. «Неужели Калиб заявил на меня? Мой герой не мог так поступить. Но откуда тогда Ланкастер знает, что я теперь не мисс?» «Да, это я», — произнесла чуть дрогнувшим голосом. «Старший следователь Картер Ланкастер», — представился он вежливо. «Думаю, нам следует пообщаться без свидетелей». «Хорошо», — я взглянула на подругу. Но та, несмотря на проявленный только минуту назад восторг, убежала с радостью. И я ее понимала. Такими красавцами лучше любоваться издалека. Высокий, статный, светлые короткие волосы аккуратно отведены от приятного лица с яркими зелеными глазами. Судя по ауре, передо мной сильный маг воздуха. Само собой чистокровный дракон. Впрочем, это можно было понять уже по исходящему от него аромату. Пахло приятно, терпко, будоражаще. «Куда пойдем?» — поинтересовалась я. «Просто прогуляемся». Он взмахнул рукой, приглашая меня следовать за ним. Но я восприняла его жест иначе и вцепилась в его локоть. «Вы со мной заигрываете, миссис Белл?» Его брови приподнялись в насмешливом выражении. «Нет, но если бы моё сердце было свободно, обязательно бы затрепетало», — заверила я его. Качнув словно в неверии головой, мужчина рассмеялся. И про себя я решила, что он явился не для того, чтобы меня арестовать. Мы двинулись по коридору в сторону лестничной площадки. В молчании покинули здание, И только на улице Ланкастер возвел вокруг нас сферу безмолвия. «Как вы думаете, какой можно получить срок за брачные махинации?» поинтересовался он иронично. «Калеб меня предал, да?» — уточнила я грустно. «Стало так больно на душе. Вот так доверишься мужчине, вручишь себя, а он бежит жаловаться властям». «Нет». «Я здесь по собственной инициативе. Пытаюсь понять, что вам нужно от моего друга». «Искренняя любовь», — улыбнулась я широко. «Значит, он меня не предавал. Как замечательно». «Ваша приемная мать знает о ваших махинациях». «Мать, вы про Валери?» «Да, ведь про ваших настоящих родителей ничего не известно». «То они, кстати». Зелёные глаза остро глянули в мои и стало не по себе. Не знаю, я многого не помню с детства. Врать в лицо следователя мне ещё не приходилось. Тут сфера безмолвия лопнула. «Так, и что тут происходит?» — рыкнул Калиб. «Да так сердито, что я невольно сильнее вцепилась в руку Ланкастера». «Просто болтаем». — обезоруживающе улыбнулся следователь. но конечно!» Калиб схватил меня за локоть и дернул на себя. «С тобой мы потом поговорим, Картер. А ты пойдешь со мной». И потащил меня прочь от Ланкастера. «Ты снова меня спас!» — промурлыкала я. «Мой герой!» «Ты что за него цеплялась?» — проворчал Калиб. «Ты ревнуешь?» — захотелось захлопать в ладони от радости. «Нет, конечно. За друга волнуюсь. Зачем ему такая напасть?» Огневик откровенно закатил глаза. «Чтобы учил целоваться, дарить оргазм и провел инициацию», предположила я невинным тоном. «Может уточнить? Вдруг ему интересно?» Попытка развернуться обратно к Ланкастеру провалилась. «Стоять!» Калипс схватил меня за ворот плаща, развернул. и потянул за собой с особым рвением. В глазах огневика плавало пламя. «Ревнуешь!» — обрадовалась я, прижимаясь к его руке. «За что мне все это?» — вздохнул он со смешком. «Ты везунчик», — уверенно сообщила ему. «И мой герой».